Пятой шла блондинка, которая успешно преодолела препятствия и молча прошла к бассейну. Дронго, отложив книгу, наблюдал за этими людьми. Юлия, по-прежнему ругаясь, направилась к закрытому бассейну. Следом отправилась Кира. Обе женщины вошли в помещение сауны, очевидно, чтобы просушить волосы и переодеться. Оставшаяся у открытого бассейна троица разделась и бросилась в воду. Юрий по-прежнему был неугомонен. В отсутствие своей спутницы он начал приставать к свете, поднимая ее на руки и бросая в воду. Молодой женщине, очевидно, нравились эти забавы, так как она весело кричала и хохотала. Другой молодой человек плескался рядом, не обращая на них внимания. В дальнем конце закрытого бассейна показалась женщина. Она была в приметной ярко-красно-синей шапочке и темном закрытом купальнике. «Юля — Юля! — закричала Света, высовываясь из воды. — Иди к нам! Женщина отмахнулась и прыгнула в другой бассейн, очевидно, не собираясь купаться на открытом воздухе. — Не хочет идти? — засмеялась Света. — Если ты будешь так прыгать с Юрой, она вообще никогда сюда не придет, — Ядовито заметил подплывший Олег. Ревнивая дура, пожала плечами Света. Вечно у нее какие-то комплексы. Юра, давай на перегонки, кто быстрее до того борта, предложила она молодому человеку, и тот, согласившись, быстро поплыл. В этот момент на дорожке между бассейнами и виллой Дронга появился Рауф. Рауф! закричала Света. Иди купаться! Но молодой человек отмахнулся и пошел вниз к французскому ресторану, находившемуся метрах в двадцати от виллы Дронго за следующим домом. — Это тоже не в настроении, — смеясь сказал Юра. — У них у всех сегодня тяжелый день. — Может, у них месячные? — спросил он у Светы и сам громко захохотал, довольный своей шалостью. Дронго нахмурился. Ему все меньше нравилась эта компания. Олег, которому стало скучно и неуютно в одиночестве, вылез из бассейна и предложил «давайте пойдем в другой бассейн». Но его никто не поддержал. Молодые люди продолжали резвиться вдвоем, и он, забрав свои вещи, пошел к закрытому бассейну. Войдя через открытые двери, он сложил свои вещи на стул и прыгнул в бассейн, в этот момент из сауны показалась другая женщина, позвавшая Юлю. и та, выбравшись из бассейна, пошла в сауну. — Юля, куда? — закричал ей вслед Олег. — Не уходите, я же специально пришел в ваш бассейн. — Сейчас, — ответила Юлия. Обе женщины показались через минуту и с разбегу бросились в воду. Пока они купались втроем, первая пара вылезла из открытого бассейна. — Им, по-моему, там весело, — показала Света накупающихся. — Что-нибудь будешь пить? — спросил Юра. — Давай, — согласилась Света, и они подошли к бару. — Два мартини, — попросил Юра бармена, придерживая рукой свою спутницу. — А где Инна? — спросил он у нее. — Что-то на нее не похоже. — Наверное, утешает твоего брата, — засмеялась Света. Она ведь как кошка, только увидит Витю и сразу выгибает спину. Они расхохотались и, забрав свои бокалы, прошли вглубь сада, где Дронга уже не мог их видеть. Странная компания. В который раз подумал Дронго, возвращаясь в гостиную за стаканом воды. Вернувшись на балкон, он увидел, как по дорожке поднимается Рауф, так же понура и невесело о чем-то размышляя. Дронго подумал, что он явно чем-то огорчен. Взяв книгу, он принялся было читать Шекли, но с удивлением обнаружил, что строчки сливаются. Его мысли были заняты другим. Он снова посмотрел в сторону бассейнов. В бассейне мелькали фигуры троих купающихся, в открытом уже никого не было. «Неужели эти двое все еще сидят в баре?» — с сомнением подумал он, снова возвращаясь в гостиную. Его вилла была устроена таким образом, что большая гостиная комната выходила на дорожки, ведущие к морю, а с балкона открывался чудесный вид и на море, и на ближние бассейн, тогда как две спальни выходили на узкую дорожку позади домиков, поросшую густым кустарником и цветами. Он обычно оставлял окно в своей спальне закрытым, по привычке проверяя вечером все окна и двери, И теперь, подойдя к окну и приоткрыв его,